Глава двенадцатая. Управитель. Вот оно. Свобода почти у меня в руках. Дело осталось за малым. Благополучно улететь с этой планеты, а после взять курс на мой тайник. Моя девочка наверняка заждалась, когда ее создатель соизволит вернуться. По воле звезд я... «Переродился рядом со своим тайником, и по воле звезд мне пришлось попасть в эту передрягу». «Почему ты улыбаешься?» «Этот звездочет продолжал сидеть слева от меня. Он занял место второго пилота. Справиться с управлением можно и одному. Второе место необходимо, чтобы разделить нагрузку между двумя пилотами». Предвкушаю, когда доберусь до своей цели. И что же это за цель? Получить все, вернуть все, а также закончить начатое мной дело, довести его до конца. На экранах были разумные, что ждали развязки. Змей изредка издавал рев, от которого системы начинали сбоить, но так как мы находились под защитой барьера, то его воздействие было минимальным. «Господин», — Афина появилась передо мной, — «взгляните на экраны». На экране с разумными происходило что-то интересное. Огромный кротан стоял на вершине и говорил. «Имперские крейсеры уже прибыли, но добраться до них вам предстоит самостоятельно», — сказал он, серьезно посмотрев на толпу. — Я отвлеку змея, а вы в это время должны устремиться по этим координатам, где вас встретит флот Империи. — Отлично, он отвлечет змея. Однако я все равно должен быть готов к худшему. Если змей все же издаст трев, то проблем не оберешься. — Звездочет, ты умеешь управлять космолетом? — Конечно, — кивнул он. — В таком случае, будь готов. С помощью динамиков корабля я позвал к себе спиллера, который пришел спустя пару минут. «Командир, что такое?» «Ты должен учиться управлять космолетом. Так что смотри, сейчас я объясню тебе основы, а потом внимательно наблюдай за нами». «Угу», — кивнул Зилот. «Этот спиллер — отличное приобретение. Если бы не его идея добраться до космопорта под землей...» Неизвестно, что произошло бы дальше. Объяснил ему основы. Он записывал все на свой браслет, чтобы потом изучить все более детально. Рев. Очередной рев, от которого системы начали сбоить. Далее послышался звук деактивации барьера. Он был похож на булькающую воду с примесями электрических разрядов. Он медленно рассеивался. После чего в небо устремился Кротан, который не позволил дракону подавить системы крейсеров. «Улетайте!» Приказ, который отдал Кротан, послужил сигналом тому, чтобы все крейсеры в космопорте устремились в сторону. Грохот. В небе готовились к сражению два воина рангу управитель. Этот Кротан не жилец, а вот змей непонятно. «Улетаем?» — спросил Спиллер. — Нет. — Но почему? — Кто-то должен быть приманкой для насекомых, — сказал я, глядя на экраны. Крейсеры разумных устремились вперед. За ними погнались диптеры и веспулы в огромных количествах. Они пытались пробить корабли, но щиты не позволяли этого сделать. — Вот видишь? — Да, — кивнул Зилот. — Это разумно. Теперь мы полетим за инсектоидами, которые летят за крейсерами. Настал наш черед устремиться в небо. Звездолет медленно взлетел, а шлюз, который вел на стоянку, был пробит огромным инсеком. Сейчас в космопорте не осталось никого, поэтому все системы защиты были отключены или переведены в спящий режим. Мы устремились вдаль. Теперь осталось покинуть орбиту планеты, и с помощью гиперпрыжка улететь как можно дальше от опасности. Мы устремились вслед за Роем, как только они покинули зону нашей видимости. Пока было спокойно. Парочка диптеров прицепилась, однако они отпустили, когда поняли, что они не пробьют наш щит. «Все прекрасно», — с улыбкой сказал я. «Вот так-то!» Рев! «Проклятье!» Всю же рев нас настиг. «Звездочет! Заштурвал!» Я мигом достал звездный камень, чтобы с его помощью покрыть звездолет защитной энергией, которая частично заблокирует воздействие змея. Камень начал левитировать передо мной, после чего засиял ярким светом, который постепенно окутал весь космолет. Будь я выше рангом, смог бы сделать это и без камня. Теперь придется тратить драгоценный ресурс. «Датчики в норме!» — сказал Спиллер. «Продолжайте лететь!» — с закрытыми глазами приказал я. «Приемлемо. Камень медленно расходует свой запас энергии. Нужно ускориться. Может, на что-то изгодится после». «Взлетаем!» — сказал звездочет. А после, спустя какое-то время, он добавил. «Можешь деактивировать камень». Послушавшись, камень перестал лучиться светом, падая мне в руку. Окинув взглядом камень, оценил его состояние. Теперь его свет менее яркий. Я бы сказал, он сильно потускнел. Досада. Богатство — дело наживное, а жизнь всего одна. Какой камень может с ней сравниться? Утешил звездочет. Но эту истину я знал и так. «А подосадовать нельзя?» «Что там за бортом?» Перевел взгляд за лобовое стекло, где сейчас была самая настоящая армия Роя. Некоторые особи медленно полетели в нашу сторону, а остальные продолжали стоять. «Почему остальные не нападают?» — с интересом спросил Зилот. «Откуда мне знать? Может, нашли что-то поинтереснее?» Огромные существа левитировали в пустоте космоса. Особые существа, которые получали геномы от зверей пустоты. Овальная форма, торчащая впереди лицо жука, на его спине блуждали такие же жучки, меньших размеров, которые выполняли функцию обслуги. Они были живыми, но также и служили транспортом для других инсектоидов, в особенности королевы которая сейчас находилась внутри. «Это то, что мы искали». Дурза привел к своей королеве инсектоида. Это существо было королевой роя, которая обитала на планете Рион. Она была лишена всех конечностей, но продолжала пускать в дело свою пасть в попытке оторвать мясо от окруживших ее насекомых. «Отлично!» сказала саркома и подошла к жалкому насекомому поглощу и дело с концом постойте остановил ее дурза у меня есть идея М -м -м. что будет если вы доведете ее хотя бы до ранга обители не знаю поглощу больше энергии именно Да еще и геном идеально приживется к вам. Это может быть очень важным фактором роста. До этого вы поглощали низкоранговых маток, максимум ранга затмения. Но что будет, если вы поглотите ранг обители, или же нет, ранг пожирателя? Это может быть опасно, задумалась саркома. А если она начнет набирать силу и сбежит, или же, напротив, сумеет поглотить меня? Хотя нет, это невозможно. Именно. В прошлом вы опасались только Галатира, поскольку он находился на вселенском ранге. Но кого будете бояться вы на ранге Вселенной? Никого. Дур закивнул а после перевел взгляд в сторону планеты, где сейчас готовился к сражению змей. Этот червь получил геном так называемого «пустынного змея». Теперь его сила значительно превышает мощь обычных насекомых. Испытаем мощь нового генома. Этот змей находится на ранге управителя. И чтобы одержать верх, мне понадобится вся моя сила и технологии. Крайтон сурово смотрел в сторону летающей твари. В свое время он убил множество инсектоидов, но по-настоящему сильных он не встречал по сей день. Они не будут вмешиваться. Он бросил взгляд на инсектоидов гуманоидной формы, которые обступили его и змея. Каждый из них находился минимум на ранге аспекта, что говорило об истинной мощи роя. Сражайся, кротановец, сказал один из гуманоидов. Этот инсектоид обладал внушительной силой, а его устрашающий облик доказывал это. Его облик напоминал костюм, однако это был лишь образ, на деле же его покрывал симбиот. Именно изучение инсектоидов позволило открыть возможность единения разумных с иными формами жизни. Его голова напоминала некоего демона с устрашающим ликом, а тело имело мускулистые очертания, его рука была огромной клешней, способной содрать кожу даже с управителя. Вторая рука была вполне нормальной, только цвет кожи выдавал ее за инсектоида. Серый, с темными линиями. Он наверняка занимал верхушку в иерархии Роя. «Мы должны знать, на что способен наш новый управитель», — продолжил гуманоид и бросил взгляд на змея. «Так я для них лишь инструмент. Интересно. А если я держу верх, вы отпустите меня?» Райтон прекрасно осознавал, что никто его не отпустит. Они всего лишь насекомые, которым неизвестно такое понятие, как честь. Отпускать у правителя для них было бы нерационально. Сражайся, кротан. Ты прекрасно знаешь ответ на свой вопрос. Рев. Этот рев отличался от предыдущих. На этот раз волны энергии, что выводит из строя системы, не было. Этот рев был устрашающим, чтобы Крайтон прочувствовал страх от грядущей опасности. «Пугаешь меня? Меня!» — опешил Крайтон. «Пора вам, насекомым, узнать, на что способны настоящие воины рангу управитель Крайтон достал из своего пространственного кольца плазменную пушку огромных габаритов, подстать самому кротану. Он умудрился удерживать ее одной рукой, а вторую руку он поднял в небо, чтобы использовать закон гравитации. Все окружающее пространство окрасилось в фиолетовый цвет. Змея ощутил тяжесть, которая давила на него из ниоткуда, из самой пустоты явилось давление, которое насторожило его. Насекомое, надменно сказал Крайтон после чего направил в сторону змея оружие и начал готовить орудие к залпу. Орудие начало поглощать окружающую энергию, одна из немногих моделей, что способна использовать не только энергию владельца, но и энергию окружающего пространства. Это значительно экономит расход энергии Кратана, позволяя ему вести затяжной бой. Выстрел. Оружие, которое использует управитель, нельзя недооценивать. Сфера быстро устремилась в сторону змея, повергая того в шок. Рев. Превозмогая тяжесть, змей поднял свою голову и быстро сфокусировал в своей пасте сферу, состоящую из зеленой энергии, чтобы отбить летящий в его сторону сгусток. Взрыв раздался вблизи змея, энергия была сильна, поэтому он получил незначительный урон, что привело его в гнев. Рев. Змей устремился вперед. Крайтон был очень опытным бойцом, поэтому, когда змей сомкнул пасть, его уже не было на том месте. «Закон пространства», — сказал Крайтон уже за спиной змея. Взрыв. Пасть змея взорвалась, отчего тот впервые ощутил боль. Крайтон оставил на своем месте мощную бомбу, хотя инсектоиды невосприимчивы к боли. Этот змей был гибридом двух видов, и большую его часть составлял змей пустоты. «Тебе, глупое насекомое, еще далеко до силы управителя». Последующие действия Крайтона были неожиданными для змея. Он поднял руку, после чего сверху над змеем появился огромный тотем из металла, который устремился вниз и придавил змея к земле. Тотем продолжал вдавливать змея в землю, а Крайтон начал формировать очень мощный заряд в своем орудии. Сфера невиданных размеров начала разрастаться, принимая форму малой планеты. Невиданных масштабов белое солнце устремилось в падшего змея. Глаза змея расширились, погибель летела в его сторону. «Достаточно», — послышался голос с небес. Сфера исчезла в пустоте, а змей отключился. «Дурза», — сказал инсектоид, который говорил с Крайтоном. «Он показал себя с не лучшей стороны». «Нет», — ответил тот. «Этот змей еще принесет пользу, а вы займитесь кротаном». Теперь это конец. Крайтон понимал разницу в силе. Уйти не получится. Даже с законом пространства у него мало шансов. Они близятся к нулю. Каждый из этих инсектоидов находится минимум на ранге аспекта. Раз так, вы не получите мои силы. Райтон снял с себя костюм. Он с тяжестью упал на землю, оглашая грохотом свое падение. Особая техника его расы — распад. Эта техника позволяет ценой жизни взорвать свое тело, вызывая в окружающем пространстве гравитационные искажения, которые будут хаотично менять закон гравитации. Гравитация будет усиливаться и ослабляться в очень быстром темпе, разрывая каждое живое существо. Его глаза загорелись фиолетовым блеском, а тело начало дрожать, вокруг него уже искажалось само пространство. Со временем его тело распалось, это произошло слишком быстро, даже сам Дурза не успел среагировать. «Какая досада!» — сказал Дурза. Тишина, после которой последовал мощный всплеск энергии. Техника Крайтона начала работать после затишья, все инсектоиды в округе начали хвататься за головы от нахлынувшей боли. Их нервная система — была отличной от обычных низкоранговых инсектоидов. Вторым не требовалось чувствовать боль, чтобы сражаться. Первым же это было необходимо, чтобы расти. Дурза поднял руку, которая окрасилась в фиолетовое свечение, после чего пространство пришло в первозданный порядок, и от былого искажения не осталось и следа. «Это впервые, когда разумный взрывает себя». — сказал он, глядя в воздух, где еще недавно парил кротан. — Удивительно. В следующий раз я буду готов и не позволю ресурсу пропасть даром. — А что со змеем? — спросил подлетевший инсектоид. Дур засмерил его взглядом. Этот инсектоид носил имя в честь вселенского существа — которым Дурза восхищался, когда обрел сознание. Сколько бед тот доставил Рою, но теперь, когда его не стало, больше опасности для них никто не представляет, но его имя должно напоминать о том, что всегда может встретиться кто-то действительно сильный и могущественный. — На самом деле он хорошо показал себя, — прокатал ответ Дурза. — Ему недостает опыта. Но если не учитывать это, то его радиоволны показали себя с лучшей стороны. — Действительно. — Да и потом, ранку правителя очень ценится, и растрачивать его попусту было бы нерационально. Напротив, нам бы не помешали еще эти змеи. — Я займусь их поиском. «Тупые создания!» «Когда до них дойдет, что щиты так просто не пробить, с их-то силой?» — спросил Спиллер, с опаской глядя на насекомых, которые долбились о наш щит. «Упорство вознаграждается», — ответил звездочет. «Так-то оно так, но они ж твердолобы. Может, пора активировать гиперпрыжок?» «Никогда в нем не был». «Дерзай!» — отдал приказ Зилоту. — Хотя это может сделать и искусственный интеллект, но все же в первую очередь управлять звездолетом должен разумный. Зилот улыбнулся и медленно протянул руку к кнопке. Она загорелась зеленым, после чего в динамиках корабля послышался голос Афины. — Приготовиться к гиперпрыжку! — Ничего, — прокомментировал Спиллер. — Я ожидал чего-то большего. Раньше, чтобы летать в этом режиме, обязательно нужно было пристегнуться, — пояснил я. Однако теперь технологии позволяют игнорировать этот фактор. — А я хотел ощутить последствия гиперпрыжка, — задумчиво сказал Зилот. — Я много слышал о легендарных космических перелетах, но теперь понимаю, что истории устарели. — Куда теперь лежит твой путь? Наконец спросил звездочет. «Тайник!» Взяв курс, мы продолжили полет в полной безопасности. Во вселенских новостях говорили о новой поглощенной планете Рион, которая стала частью Юроя. Райтон, управитель планеты, вышел один против змея того же ранга, что и он. Но чем закончилась эта схватка, никто не знал. Получилось ли у него ослабить Рой? А, быть может, ему удалось сбежать, и он сейчас залечивает свои раны? Он не выжил, — констатировал я факт. «Почему ты так уверен?» — спросил Баргатир. «Он был на ранге управителя. У него были все шансы». «У него не было шансов», — оборвал я его надежду. «Еще бы! Кротан-рангоуправитель оказывал благотворное влияние на его расу». Понятно, почему он так переживает. Когда-то давно у Роя было немного разумных инсектоидов, но появился первый после королевы, который начал менять ход войны. «Как он это сделал?» — спросил Спиллер, которому были интересны различные тактики и стратегии. «Один инсектоид смог поменять вселенский расклад?» «Да». — кивнув, я продолжил. До его рождения королева брала количеством, не беря в расчет качество. Тогда еще можно было с легкостью противостоять рою. Но Дурза, так зовут того инсектоида, что управляет роем, кардинально изменил силы. Он запустил план по созданию сильных инсектоидов, способных противостоять управителям. Они крайне сильны, они управляют многими законами. У них большой арсенал геномов, что компенсирует отсутствие технологий. — С ним вообще можно справиться? — неожиданно спросил человек, который пришел вместе со звездочетом. — Меня зовут Кунгур. — Возможно, — кивнул я. — Их слабость — это королева. Если убить ее, то весь рой значительно ослабеет. Они связаны. Она их жизнь, их светоч, за которой они умрут. Когда умрет королева, все остальные инсектоиды ослабнут, а слабые просто умрут. Почему империям просто не объединиться, чтобы убить ее? Тогда все проблемы бы исчезли, процедила Нека и посмотрела на маленькую зилотку, которая сидела на коленях Кримуса. Алчность, сказал звездочет, ею не обделен ни один разумный. Даже ты? — спросил Спиллер. «Даже я!» — кивнул Сафон. «Господин, мы уже на подлете». Афина уведомила всех. Тайник находится недалеко от планеты Рион, но обнаружить его не так просто. Дело за малым — послать особый сигнал, после которого тайник явит себя в пустоте космоса. Если бы Селена знала, что этот космолет мой... Она сразу же явила бы себя миру, но так как она не в курсе, то придется полить из лазера в особом ритме. Выстрел, выстрел, выстрел. Мгновение, и пространство начало искажаться. Закон пространства, который я вложил в эту крепость, работал как положено. Малая планета, состоящая из металла платины, медленно материализовалась перед нами. Это был огромный металлический шар радиусом в один километр. На его поверхности лучились белые отблески света, которые поглощали звездную энергию для поддержания систем. «Это что еще за...» Баргатир смотрел на планету выпученными глазами. «Это моя собственность!» Планета начала раскрывать одну часть медленным механическим движением. Образовался проход, в который медленно летел космолет. «Господин, кто-то хочет связаться с вами», — уведомила Афина. «Соединяй!» Мгновение, и перед нами появилось изображение фиолетовой девушки, которая не принадлежала красе до лордов или кротанов. Она казалась чем-то большим, чем обычной разумной. Металлические элементы на теле тянулись до ее шеи а ее глаза лучились пурпурным блеском, источая легкий свет, зеленые волосы, спадающие до ее плеч, и внимательный изучающий взгляд. Селена. «Представьтесь», — сказала она властным голосом, — «или будете уничтожены». «Не узнаешь своего Создателя?» — с улыбкой спросил я. «Это невозможно». Мой господин не был червем на ранге звездной пыли. Если подумать, она первая, кого я встретил из своей прошлой жизни. Ты одна? Или, может быть, помимо тебя есть кто-то еще? — Вы не подтвердили, что являетесь вселенским существом. Будьте готовы, через десять секунд вы будете уничтожены. — Галатир, мне это не нравится. — запаниковал Баргатир. — Давай свалим. Ну ее, эту железку. — Десять, девять, восемь. — Селена, я ведь могу и по-плохому. — Шесть, пять, четыре. — Ты сама этого захотела. Я вздохнул, после чего поднял свой браслет и скомандовал. — Афина! Привести приговор в исполнение. Слушаюсь. Секунда, и отсчет прекратился. Изображение Селены исчезло. Что с ней? Изумился Кротан. Она сдохла? Нет, просто отправил ее немного поспать. В конце концов, она мое творение. И не будь я создателем, если б не заложил свои лазейки в системе. Нужно время, чтобы Афина перехватила абсолютно все в этом тайнике. С ее мощностью на это может уйти много времени, но простые манипуляции, вроде открывания шлюзов, ей под силу. Мы сошли с нашего космолета и начали осматриваться. Прошла тысяча лет, а эта звезда как новая по сей день. Здесь гуляют дроиды-уборщики, охранные боты неподвижно стоят и стерегут это место. «Удивительно!» «Каждый член моего отряда был ошеломлен. Высокие технологии были повсюду. Обычные стены были огромной системой, которая функционировала. И все же...» «По пути мы зашли в оружейный отсек, где теперь уже я был ошеломлен». «Пусто», — констатировал я факт. «Что за...» оружие не было». Не было и костюмов, не было ничего. Тебя обокрали? – спросил баргатир. Хреново. Не обокрали, ответил я. Кто-то из моих приближенных вычистил здесь все до основания. Это могли сделать двое, не Хрет или дилиана, только они знали о существовании тайников. Они? Ни за что не предали бы меня. Скорее всего, их прижали и не оставили выбора. Поэтому они забрали отсюда все, чтобы пустить в дело. Мы пошли в главное помещение, просторный зал, в котором находился большой экран, и компьютеры, с помощью которых можно следить за окружающей обстановкой и прочим. Это не просто тайник». «Сама планета была оружием, которое я сохранил на непредвиденные случаи. Но почему тогда сама планета не была задействована?» «Афина! Пробуди ее!» «Слушаюсь!» На большом экране вновь показалась Селена, которая ошеломленными, но скорее неверящими глазами смотрела на меня. «Это правда вы?» «Это правда я!» «Где вы были?» «Я ждала вас тысячу лет! Как можно поступить так безответственно?» «Прекрати!» «Ненавижу эту сторону искусственного интеллекта, но в то же время она самая лучшая!» «Говори, что произошло с мобильной крепостью?» «Угу». Селена опустила взгляд. «Нехрет и Делиана вернулись сюда, чтобы забрать оружие для борьбы с империями». «Почему они не использовали крепость?» Я не позволила им, — твердо ответила она. Шанс на их победу был близок к нулю, но я позволила им взять оружие и костюмы. — Вот как? — кивнул я. — Они погибли? — Не совсем, — ответила Селена, после чего в зале из потолка спустились две большие капсулы. Они в плохом состоянии. Когда они вернулись, я заморозила их. — Конкретнее, что с ними? Близится распад. Их планеты были повреждены. Я ничего не могла с этим поделать, — покачала головой Селена. Они прилетели ко мне, после чего сразу потеряли сознание, ничего не успев рассказать. Два воина сейчас находились в Триостазисе. Нихрет. Его рост составлял добрых десять метров. Он принадлежал расе Амобиусов, очень редкий представитель. У них зеленая кожа. И волчьи морды, Делиана, да лорда. Почти такой же рост, как у них рета, но на пару метров меньше. Распад, значит. Та же проблема, что и у Кальвакса. Только разница в том, что сейчас я могу позволить себе подождать и найти материалы для их исцеления. Но когда это произойдет? Раздражает. Кунгур, я? Ты же механик? «Откуда ты?» «Почти сразу понял. Твои руки. Такие только у механиков. А еще ты с особым интересом разглядывал технологии этой крепости». «Да, я механик». «Ты в моей команде? Или хочешь покинуть меня?» «Я?» «Я дарую тебе выбор», — прервал его, чтобы добавить. «Прямо сейчас мы либо высадим тебя на ближайшей планете...» «Либо ты клянешься мне в верности!» Унгур задумался. Он не ожидал подобного исхода. «Псих? Говорит, что это хорошее предложение!» Поддержал его Синистер. «Выбирай, друг! Я с тобой! Если что, я сохранился!» «Клянусь звездами, что буду служить тебе!» Поклялся он после очередной паузы. «В таком случае я подошел к нему и положил руку на плечо». «Ты останешься в этой крепости и начнешь создавать оружие. Селена во всем тебе поможет!» «Один?» — не верил он. «Почему один?» — вмешался его друг. «Мы с психом с тобой!» «А мы полетим!» Я развернулся и направился в сторону выхода. «Куда?» Все произошло быстро. Никто не успевал осознать, что сейчас происходит. «Куда мы летим? Мне это не нравится!» Я остановился и в очередной раз оглядел свою армию. «Моему учителю!»